В московском государстве частное хозяйство государя имело гораздо более общественного значения, чем оно имеет теперь. Всякого рода кушанья и напитки приготовлялись тогда не для потребностей только государя и его семьи, но и для служилых людей. Многие люди получали кушанье со стола государя, и это считалось большой честью, которой очень дорожили. Это называлось подачей. Такая подача посылалась и иностранным послам, и служила большим людям, из которых одни получали стол от государя постоянно, другие — раз в месяц, а большинство — изредка в большие праздники. Велись особые книги, в которых за записывалось, что кому идет. Служилые люди обращали большое внимание на то, чтобы назначенное в подачу непременно было им доставлено. Недоставление подавало повод к жалобам, суду и следствию. Ежедневно из государева дворца шло в подачу 100 ведер вина и до 500 ведер пива и меду празднике эта цифра увеличивалась раз в пять тот же приказ большого дворца должен был иметь наготове деньги для раздачи бедным московские государи любили путешествовать по монастырям и посещать тюрьмы за ними носили мешки с медными деньгами они сами раздавали милостыню сергеевич Казенный двор ведал царскую казну. Деньги, меха, закупку материи, изготовление золотой и всякой иной посуды как для царского обихода, так и для подарков. Царская мастерская палата ведала заготовку платья. Конюшенный приказ заведовал конюшнями вообще выездом царским. Приказы судебные. Московский и Владимирский судный ведали преимущественно дела гражданские. Разбойный – дела уголовные, главным образом – разбой и кражу. Холопий – дела о холопах. Самостоятельной группой являлся посольский приказ, ведавший сношение с иноземными государствами. Ему подчинены были также приказ «полоняничный», Малороссийский и Чети, Новгородская, Владимирская и галицкая Воеводы. В начале царствования Михаила Федоровича воеводское управление введено было почти повсеместно, сменив прежних наместников и выборных управителей, губных старост к половине семнадтого столетия русское государство образовало сеть уездов по нынешнему губернии счетом свыше полутораста в каждом уезде управлял особые воевода главные подчинялись непосредственно центральным органам воеводы же мелких уездов зависели от главных таким образом правительство Централизовала, стянула в свои руки управление всем государством. Воеводам подчинены стали все дела. Полицейские управления, военные, финансовые, судебные, причем их управление и контроль, простирались на все классы общества. Служилые, посадские, крестьянство... «Этот новый порядок управления, пришедший на смену земскому, автономному, созданному в царствовании Грозного». Непосредственно связал центральное правительство с областями. Воевода являлся своего рода телеграфной проволокой, по которой из центра передавались приказания для исполнения на периферию, а из периферии по этой же проволоке стекались к центру все донесения, позволявшие ему быть постоянно в курсе дела и посылать соответственные распоряжения». Дела стали переходить в руки бюрократии, центральной в столице и областной. Прежнее участие земли перестало быть необходимым. Вот почему расцвет воеводского управления в царствовании Алексея Михайловича совпал с упадком земских соборов. Церковная реформа патриарха Никона. Киевляне.